Лето. Каждое лето в первых числах июня в Сочи проходит кинофестиваль «Кинотавр». Я ездила на «Кинотавр» 17 лет подряд. Мне было интересно посмотреть новое кино, познакомиться с новыми направлениями и встретиться со старыми друзьями. Все меняется, мы меняемся, и кино меняется. Выросло новое поколение, я уже никого не знаю. Подошла... Лия Хиджакова, и сказала, «Старше нас только молодогвардейки». Вряд ли современный зритель помнит этот фильм Герасимова и этот роман Фадеева. Фестиваль селили на морском побережье в отеле «Жемчужина». Непосредственно на берегу стояли ресторанчики, и в них с утра до вечера гуляли кинематографисты. На фестивале заметно расслоение общества внутри общества, богатые и бедные, знаменитые и неизвестные. Я обратила внимание на молодую женщину в перьях, абсолютно Кабире. Она сидела в прибрежном ресторанчике и чего-то выжидала. Я спросила, кто это? Мне ответили, проститутка. А что она здесь делает? Продается. Ее пускают, удивилась я. А почему бы и нет? Далее мне объяснили, что эта Кабирия приехала из Германии. Она замужем за немцем. У нее муж и двое детей. Одиннадцать месяцев в году она добропорядочная дама, верная жена и добродетельная мать. Но потом. Ей это все надоедает до ноздрей. Она едет на месяц в Сочи и отрывается по полной, при этом неплохо зарабатывает. Она, наверное, до замужества была интердевочка, предположила я. Почему ты так решила? Семейная жизнь надоедает всем, но ведь никто не отрывается, нет такой привычки. Многие ведут спортивный образ жизни. Купаются до завтрака, играют в теннис. Но ну, основной состав спит до обеда и встает с трудом. Жизнь на фестивале ночная. Много красивых женщин. Немало бандитов, настоящих, с цепями. В 90-х годах фестиваль сделали коммерческим предприятием, и бандиты могли свободно купить путевку и попасть в высшее общество. Открытие фестиваля в том году было очень скудным. На столе стоял шпротный паштет и по пять молодых картошек на брата. Все. Позор. Но что делать? Не достали денег. Президент фестиваля звонил в банке, клянчил, умолял. Никто ничего не дал. И вдруг на мой стол передо мной ставят вазу с черной икрой. Бандиты прислали. Узнали, что я имею отношение к фильму «Джентльмены удачи». Я стала искать глазами. Кто? Увидела. В центре зала, за составленными столами, сидела вся малина с тяжелыми цепями и малодуховными лицами. Карачаевская группировка. Я им поклонилась. Они снисходительно кивнули. Караул! До чего мы дошли? Художники с уголовниками в одном пространстве, и неизвестно, кто главнее. Икру я не ела. Не успела. Пока я кланялась бандюкам, ее расхватали соседи по столу. Ко мне подошла моя подруга Дина, жена народного и заслуженного. Ей под шестьдесят. Дина в этом году грустная. У нее умер кот по имени Валет, и она не может этого пережить. Валет жил с ней 17 лет, и сейчас она постоянно ищет его глазами. Плачет. Буквально депрессия. Ее никто не понимает. Подумаешь, кот, это же не ребенок, зверь. Но Дина и Валет были едины. Они вместе ели, спали, одинаково думали. Муж Дины был занят собой, своей карьерой, на жену внимания не обращал. И единственное существо, преданное Дине всей душой, валет. Ко всему он был красавец с изумрудными глазами, тигриным окрасом, активным нравом, мужик, хищник. Он спал в ногах Дины, но к утру перебирался к ее голове и укладывался на подушке. Она слышала струйку его дыхания на своей щеке. А теперь валета нет. Внутри Дины пустота, воронка, как от взрыва, и не с кем поговорить. Мне под дверь подсунули записку, — сообщила Дина, протянула листок бумаги. Я прочитала. Если вам грустно и не с кем поделиться, я с удовольствием вас выслушаю. — Георгий. — Что это? — спросила Дина. — Понятия не имею. Мы пошли к морю. Расположились на лежаках под зонтами. К Дине приблизился молодой парень в белых джинсах. — Здравствуйте, — кивнул. — Я Георгий. Дина непонимающе смотрела на парня. — Я вам записку прислал. — Это я а обрадовалась Дина. «Вы не представляете себе, как кстати! Мне так хотелось с вами поделиться. Мой муж, он с призванием, ему не до меня. Его зовет призвание. Знаете, в каждом человеке есть бессмертная душа и прямая кишка для стока фекалий. Так вот, мой муж несет на работу свою бессмертную душу, а домой возвращает свое усталое, потное тело, полное говна. Это не надо!» перебил Георгий. «Просто скажите «да» или «нет». Мой час стоит 300 долларов». «Какой час?» — оторопела Дина. «Интимные услуги, высокого качества». «Но вы написали «поделиться». Это не надо. Просто «да» или «нет». Георгию было некогда выслушивать бесплатно, Его час стоил больших денег. «Так вы догадалась Дина. «Платный любовник? А что? Почему вам можно, а нам нельзя?» Я смотрела на Георгия и думала. Вот что принесла демократия. Вот что такое свобода. Теперь мы, как они. У них при отеле платные любовники, и у нас не хуже». Дина куда-то пожаловалась. Георгия выгнали в шею. Больше он на пляже не появлялся. Фестиваль — это настоящая ярмарка тщеславия. Все творцы жаждут славы. В течение десяти июньских дней кажется, что нет другой жизни, кроме этой. За главный приз можно отдать глаз, руку и почку. Любой парный орган а зуб — нечего и думать, любой зуб и даже всю челюсть. В тот год приз получил фильм «Волчок» — режиссер из глубинки. Он показал самое настоящее дно, куда обычно художники не заглядывают — бесстрашная талантливая лента. После фильма я возвращалась в гостиницу по длинной, нескончаемой каменной лестнице. Мы шли рядом с Лариской из шоу-бизнеса. Я всю дорогу восхищалась. «А мне не понравилось», — сказала Лариска. «Я сидела в этом дне всю молодость. Мой первый муж пил и бил меня. Я двадцать лет карабкалась из этой ямы, ломая ногти, чтобы вылезти в другую жизнь. Вылезла и счастлива. Ничего хорошего в прошлом я не вижу. Самое большое зло — бедность». Каждая осталась при своем мнении. Запомнился фильм «Старухи». Не запомнился даже, а врезался. Он взял несколько призов за дебют, за режиссуру, за что-то еще. Сюжет. В заброшенной деревне живут восемь старух. Матерятся открытым текстом. Туда приезжает семья узбеков из горячей точки. Происходит внедрение мусульманского уклада в русский. Не противостояние а именно слияние двух культур, обычаев, дает потрясающий результат, необходимый всем. О режиссере Гене Сидорове хочется написать отдельно, и я напишу когда-нибудь. В России никогда не иссякнут таланты. В чем причина? Может быть, из-за климата. Лет короткое, холодно, темно. Поэтому пьют... Мыслят и страдают. Кино — молодое искусство. Братья и Люмьер пустили свой паровоз только в начале прошлого века. Кино быстро развивается и также быстро стареет. Быстрее, чем женщина. Но, как известно, в начале было слово. Для кино очень важна литературная основа. У нас всегда была самая высокая литература. И есть, и будет. Это такая страна, такая земля, такая миссия.